Экспериментальная техника. Когда вы используете экспериментальную технику, вы проводите настоящий эксперимент, чтобы проверить истинность негативной мысли или иррационального убеждения, подобно тому, как ученый проверяет теорию, чтобы выяснить, насколько она верна. Экспериментальная техника — это самая мощная техника для работы с тревожностью. Вы уже прослушали несколько примеров. В главе 5 вы слышали, как Тревор использовал противостыдные упражнения, чтобы проверить свое убеждение, что женщинам будет противен вид его потных подмышек. Эти эксперименты требовали смелости, но польза от них была огромной. Есть тонкое различие между техникой проверки доказательств и экспериментом. Когда вы используете технику проверки доказательств, вы анализируете данные, которые уже доступны. Это похоже на поиск информации в библиотеке. Когда вы используете экспериментальную технику, вы проверяете негативные мысли более динамичным образом, и это требует от вас большой активности. Я проиллюстрирую разницу между этими двумя подходами. Учительница начальной школы по имени Ким страдала от фобии вождения, особенно когда приезжала мосты. Она не любила зависеть от мужа и друзей каждый раз, когда ей нужно было пересечь мост, К тому же ей было стыдно за свою фобию, и она чувствовала себя слабой и неполноценной. Вот негативные мысли Ким в ее журнале «Настроение». Мысль первая — мои руки слишком влажные и слабые, чтобы удержать руль. Мысль вторая — мои ноги как желе, они так онемели, что я не смогу нажать педаль газа или тормоза. Мысль третья — у меня слишком кружится голова, чтобы я смогла сконцентрироваться. Мысль четвертая — «Я убью ни в чем не повинных людей». Мысль пятая — «Мост в еще более шатком состоянии, чем я, он может просто обрушиться». Мысль шестая — «Что со мной не так? Я должна уже справиться с этим». Эмоциональное обоснование было одним из мысленных искажений Ким. Она делала выводы на основе того, что чувствовала. Как вы видите в ее первые негативной мысли, она боится, что ее руки будут настолько мокрыми и скользкими от тревоги, что она не сможет удержать руль, если будет ехать по мосту. Также Ким боится, что ее ноги настолько онемеют, что она не сможет нажать на педаль газа или тормоза, поэтому делает вывод, что действительно что-то произойдет. Она чувствует, будто мосты несут опасности и могут обрушиться в любой момент, поэтому предполагает, что это действительно должно быть так. Как Ким может использовать технику проверки доказательств, чтобы справиться с этими мыслями? Что показывают факты? Пожалуйста, запишите ваши идеи, прежде чем продолжить прослушивание. Ответ. Ким может задать себе следующие вопросы. Когда я встревожена, с моих рук льется вода, как снегарского водопада? Часто ли я роняю вещи, например, очки, из-за того, что у меня мокрые руки? Они когда-либо становились такими мокрыми и скользкими во время вождения, что я не могла повернуть руль, как бы ни старалась. Из чего сделан руль? Действительно ли он настолько скользкий? Бывают ли мои ноги такими онемевшими, что я не могу их контролировать? Часто ли я падаю, когда пытаюсь идти? Было ли когда-нибудь такое, что я не могла нажать тормоз или газ, как бы я ни старалась? Я когда-либо теряла управление за рулём и убивала ни в чём повинных людей, потому что не могла повернуть руль или нажать на тормоз. Скольких я уже убила на данный момент? Сколько мостов обрушилось в моей округе за последние годы? А как насчёт всех Соединённых Штатов за последние 100 лет? Многие помнят знаменитые видеокадры обрушения моста Tacoma нерус 7 ноября 1940 года. Мост не выдержал вызванных ветром гармонических колебаний, а также был плохо сконструирован. Тем не менее, обрушения мостов в наше время чрезвычайно редки. Сколько машин проезжает по мостам каждый день? Как много друзей или членов семьи я потеряла из-за того, что они проезжали по мосту, который внезапно обрушился? Подобный анализ поможет Ким увидеть, что она сильно преувеличивала реальную опасность, но она может по-прежнему верить в свои негативные мысли, потому что говорит себе «я вижу, что мои мысли абсолютно нереалистичны, но по-прежнему чувствую, что мост может обрушиться». В этом случае нам нужен более мощный способ. Вот где на сцену выходит экспериментальная техника. Можете ли вы придумать какой-нибудь эксперимент, который Ким может провести, чтобы проверить правомерность своих негативных мыслей? Пожалуйста, запишите ваши идеи, прежде чем продолжите слушать аудиокнигу. Ответ. Ким провела множество экспериментов, чтобы проверить свои негативные мысли. Например, взяла с собой в машину емкость с водой и установила ее на пассажирском сиденье, когда машина была припаркована у бокового проезда. Она намочила руки водой, затем взялась за руль, чтобы проверить, сможет ли она его повернуть. Она удивилась, обнаружив, что по-прежнему может вращать руль, даже несмотря на то, что ее руки были очень мокрыми. Держала в машине бумажные полотенца и время от времени бралась за них, чтобы проверить, сколько влаги они впитают с ее рук. Она удивилась, когда увидела, что ее руки оказались абсолютно не мокрыми и не потными. Они оставались сухими, несмотря на то, что она была довольно сильно встревожена. Попробовала несколько раз перестраиваться в другие ряды, чтобы проверить, может ли контролировать машину в состоянии тревоги. Она обнаружила, что у нее не возникло никаких проблем с перестроением. Ким проверила убеждение, что ее ноги были слишком онемевшие и слабые, чтобы использовать педали газа и тормоза, увеличивая скорость на 10 км в час и затем снижая ее также на 10 км в час. И снова это не вызвало никаких трудностей. Она проверила свое утверждение, что мосты очень хрупкие и могут в любой момент обрушиться, пройдя пешком часть пути по мосту «Золотые ворота», который находился недалеко от ее дома. Ким подпрыгивала на нем, топала так сильно, как могла, и трясла за поручни, чтобы проверить, сможет ли она расшатать мост. Она удивилась, обнаружив, какой он массивный и прочный. В качестве последней проверки она пересекла мост и сильно удивилась, обнаружив, что он по-прежнему был абсолютно недвижим. К тому же она никого не убила и не потеряла управление автомобилем. Ким сказала, что эти эксперименты поначалу вызывали у нее страх, но вскоре показались смешными и абсурдными. Она увидела, что ее негативные мысли были вопиюще-ложными и что она просто дурачила себя все это время. К тому же она перестала убегать от монстра, которого больше всего боялась, а вместо этого встретилась с ним и обнаружила, что у монстра нет зубов. У экспериментальной техники нет простой формулы. Она требует осмысления, потому что страхи у всех уникальны. Эксперименты, которые вы проводите, должны быть четко подогнаны именно под ваши негативные мысли. Экспериментальная техника может помочь при депрессии и тревоге, но самые блестящие результаты она показывает при лечении панических атак. В главе 1 вы узнали, что паническая атака — это внезапный приступ всепоглощающего ужаса, который неожиданно наваливается на человека и достигает пика в течение нескольких минут. Затем он исчезает практически так же быстро, оставляя вас ошеломленным, униженным и напуганным, что эти чувства могут проявиться снова. Во время панической атаки вы можете говорить себе следующее. «У меня сердечный приступ, я сейчас умру, я не могу дышать, я задохнусь, я сейчас потеряю сознание, я потеряю контроль над собой и сойду с ума». Большинство людей испытывают множество физических симптомов тревоги во время панической атаки. Вы можете испытывать учащенное сердцебиение, аритмию, боль или стеснение в груди, одышку, головокружение. анемения или покалывание в пальцах, ощущение комка в горле, чувство удушения, приливы жара или приступы холода, дрожь, напряжение в мышцах, чувство, как будто вы не настоящий или мир вокруг не настоящий, тошнота, бабочки в животе или чувство, что вы не можете контролировать кишечник.